Глава 10. Заказы Ф.Ф. и смерть химика связаны. Громкая связь в моем Volkswagenе не подразумевалась, поэтому я вставил в ухо очень нелюбимый мной жесткие наушники и набрал номер Антона. з а к а з Ф.Ф. и смерть химика связаны. Я пересказал мой довольно бессвязный разговор с Лилией и результаты моего исследования. Интересно, сказал Антон, ты строишь свои выводы на следующих предпосылках. Во-первых, с тобой произошли две странные истории: необычный пиар заказ и необычная смерть химика. Во-вторых, л и л я как-то не так отреагировала на с л о в о д э р э л ь Бахри, спросив: "Не оттуда ли ты?". В-третьих, ты пытаешься взять египетский интеграл в обоих случаях с помощью кетамина-калипсола, и он у тебя не берется. Интересно, интересно. Спасибо Антон, что тебе хотя бы не смешно. У нас убили друга, и ты наконец начинаешь этим интересоваться. Антон сделал паузу, которую следовало трактовать как: "Дорогой Иосиф, ты обвиняешь меня, не владея всей информацией, поэтому отвечать я тебе извини не буду". Но я тоже в ответ замолчал. Поэтому Антон осторожно, подбирая слова, произнес: "Ты предлагаешь захватить тактическую инициативу? Мне кажется, что события сами должны указать нам, как действовать. Они указывают на ФФ и Лилю, но начать проще с Лили". Давай завтра поедем к ней втроем и поговорим. Хорошо, задумчиво сказал Антон. Но вначале соберемся втроем и обсудим, что делать. И если решим, что надо ехать к Лиле, то поедем к Лиле. А сегодня? Сегодня Матвей выгуливает свою ф и н д и р е к т р и с у где-то далеко за городом. Понятно. Что тебе понятно? Вот это выгуливание девушки за городом мне понятно. Да завтра? Я набрал Машу и понял, что сегодня вечером мы можем пересечься. На работе я опять погрузился в рутину, причем она настолько засосала меня, что я чуть не забыл про вечернюю встречу. Не опаздывай, а то я напьюсь. Моя машина медленно ехала в сторону одного забавного бара, где мы с ней договорились пересечься. Причем ехала почти без моего участия. Я был в раздумьях. С х а д ш и п с у т все стало проясняться, но чёрт бы побрал л и л ю с её д ж е н с к и м и ответами. При этом она мне не сказала ничего, а я ей всё. Обидно. Впрочем, л и л я проговорилась словом оттуда. Интересно, что она имела в виду. Ладно, завтра втроем мы добьемся от неё большего. Но какой интеграл на самом деле нужно взять, чтобы связать э ф с химиком? И что мне подсказывает, что эта связь существует? кроме интуиции, которая вполне может оказаться и не интуицией, вовсе, а обычной параноей. й У бара не было лицензии на торговлю алкоголем, и поэтому официально он числился букинистическим магазином, а точнее книжной барахолкой. Я купил мураками, перо с о р е в е р т а и р а с с к а з а Набокова. Спросил, нет ли книг про Коптов. Про Коптов книг не было. м а ш и тоже не было. Я спустился в подвал. В нем был какой-то очень правильный свет, темно-коричнево-желтый, и раздолбанность заведения от этого света казалась даже возвышенной. Мне нравилось, что лампочки свисают над столами и что столы старые. Я стал пить виски и читать Набокова после каждого глотка, откладывая книгу, чтобы подумать о Лиле. Я решил, что раз моей интуиции не хватает, надо попытаться задействовать интуицию Маши. Я написал ей, что уже сижу в баре и попросил сильно не опаздывать, а то я напьюсь. Наступал вечер и подвал наполнялся людьми. Кто-то то и дело пытался п о д с е с т ь за мой столик, я отбивался, как мог. Новых мыслей не было. Я бросил на б о к о в ы ю и взялся за мураками. Он действовал на меня жизнеутверждающе, как песня California Dreaming, которую запустил бармен. All the leaves are brown. And the sky is grey. Странная нестыковка текста и небесно-синий переливающийся солнечной музыки в мечтах о Лос-Анджелесе добавляла к радости ожидание чего-то. Не знаю чего. Я подумал, что между мураками и мама с нат папа, за определенно есть что-то общее. Я зачитался. Вошла Маша. К этому времени я не менее часа держал круговую оборону стула, что выглядело со стороны бедных посетителей вынужденных пить стоя нечестно. Маша села, полистала меню. Я знал, что она не любит это место из-за того, что тут всегда страшно тянет табачным дымом из курилки на заднем дворе, отвратительное обслуживание и царит вопиющая безысходность. Маша утверждала, что после этого бара у нее всегда юбка в чем-то. То официант что-то прольет, то на стуле окажется лужица пива. Но врожденный аристократизм не позволял ей открыто критиковать заведение, выделяющееся бедностью. Пьешь? Ты же на машине, насколько я понимаю. Ну, брошу ее тут. Как же бросишь? Знаю я тебя. Правда, брошу. Да ладно. Потом скажешь, что за руль твоей тачки трезвый человек все равно сесть не сможет. На самом деле мой кабриолет Volkswagen Beetle 1969 года был шикарен, прост, красив, надежен и недорог в обслуживании. Никому в голову не могло прийти, что владелец пиар агентства ездит на нем из экономии. Просто у него, владельца, такой стиль. Немного в у с т о к о в с к и й Секс, драки, рок-н-ролл. От его покупки меня отговаривали все, кроме Антона. Мотя, который ездил на Ренджровере, предложил одолжить денег и не страдать херней. Я сказал, что любовь не купишь. Маша сказала, что если машине больше лет, чем ей, то ездить на ней опасно. Я отвечал, что машина стареет медленней. В общем, я не пожалел. Мой Битл был крепенький и совершенно не собирался рассыпаться на ходу, как обещали скептики. Нет гидроусилителя руля, зато накачаем бицепсы. Нет гидроусилителя тормозов. Тормоза придумали трусы, а когда я несколькими быстрыми движениями снимал с него крышу, превращая в настоящий кобрялет, то у любой стоящей рядом девушки захватывало дыхание. Ей, наверное, казалось, что вот так же уверенно я буду раздевать ее. Я бы так и делал, если бы не Маша. Наши вкусы с ней расходились во всем. Она любила фейсбук и инстаграм, для нее они были окном в мир новых людей, идей и новостей. Я же старался минимизировать з а в и с а н и е в соцсетях. Мне казалось, что сначала я сам своими лайками и кликами сформировал свою ленту, а теперь эта лента формирует меня и не выпускает из сложившейся парадигмы. Может быть, мне пора уже узнать что-то новое, а лента выдачи тебе этого нового не дает, наоборот, кормит тебя старым. Поэтому я предпочитал телеграм и его каналы, куда больше похожие на традиционные СМИ. У каждого канала свой круг интересов. Своя редакционная политика, свой способ подбора новостей и текстов, своя аргументация и фактчекинг. Не нравится, не читай, надоело, отпишись. В одежде наши вкусы тоже не совпадали. Я любил старое и надежное, она новое и модное. Однажды Маша со вздохом отметила, что процесс merging a e э с т е t и к с уже завершился, рваные джинсы и потертые ботинки продаются в модных дорогих магазинах. Я возмутился. Я настаивал, что мои ботинки и джинсы рваные и потрепанные по-настоящему, без присмотра дизайнера высокой моды, и что моя эстетика по этому честнее. Она только улыбнулась. Я любил классический рок и с огромным трудом въезжал в академическую классику. Она мне казалась неоправданно сложной. Нет, я пытался, и у меня даже что-то начинало получаться. Но для Маши в классической музыке не было никакой сложности. Она разбиралась в ней с детства и получала искреннее удовольствие не только от Рахманинова, но и от Пуантилизма, и л и с е р и й н о й д о д е к а ф о н и и Риск ссоры с любимой. Так что у тебя? – спросила она. Виски окончательно освободил меня от обязательств данных в расписке, и я был откровенен. То, что я говорил, очень не нравилось Маше. Так что думаешь? – спросил я. Да ничего, – сказала Маша. Ты получил заказ от богатого идиота, который помешался на оккультизме. Какая тут может быть связь с химиком? Тем более, что умер он не от колипсола. Какая связь? л и л я вздрогнула, когда я сказал про д е й р а Эльбахри и спросила, не оттуда ли я. Начала что-то говорить про шкатулку. Какую еще шкатулку? Хрен ее знает, какого-то убежища или приюта без подробностей. При упоминании шкатулки Маша задумалась или мне так показалось? Но так просто Машу было не пронять. Тебе показалось? л и л я чувствует свою вину в смерти химика, уехала зачем-то в Питер, оставила его один на один с отморозками. Она хотела, чтобы ты отвязался, по крайней мере это следует из твоего же рассказа. Нет, дорогая, не надо меня успокаивать. Все это как-то связано между собой, я уверен. Послушай, Герман тоже иногда колется к о л и п с о л о м И что теперь? Жив, здоров, никаких дейрельбахри. Что? Что я слышу? Ты вышла замуж за наркомана? п р е к р а т и он не наркоман. Он это делает несколько раз в год. Вот, значит, еще и Герман в этом замешан. А я помню, я все помню. Ты сама говорила, что в твоем Германе есть какая-то тайна. Когда речь заходила о Машином муже, я неизменно приходил в бешенство. Хватит, слышишь? Хватит! У тебя теперь любой человек, попробовавший к а л и п с о л будет замешан во все самое страшное. Выбрось все из головы и займись работой. У тебя в какой-то веке появился шанс скопить на первый платеж за квартиру. Я решил взять себя в руки и не вступать в бессмысленную ссору и ответил народной мудростью, что всех денег не заработаешь и часть придется украть. с Что и откуда ты можешь украсть? Довольно весело спросила у меня Маша. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Ну что-то же я могу. Есть у меня хотя бы одно достоинство в этой жизни. Или мне стоит поставить на себе крест, считать себя конченым лузером, который даже украсть ничего не может? Дорогой, примирительно сказала Маша, у тебя масса достоинств. Например, можешь зачитать краткий список. Ну, во-первых, я тебя люблю. От таких слов Маша и м е н е бросалась. Я, конечно, немного р а с т а я л но сдаваться не хотел. Любят, как известно, не за что-то, а вопреки. А вопреки чему меня любить существует отдельный список, его можешь не зачитывать, я с ним знаком. Ну как хочешь. Что как хочешь. Я хочу, чтобы ты мне рассказала, что ты во мне такого нашла, почему ты меня терпишь и даже любишь. Просто потому, что любовь зла? Ну нет, Маша опять немного загадочно усмехнулась. Я точно знаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Я чуть не закашлялся. Да, твоя интуиция тебя не подвела. Вот она, съемка в инфракрасном свете. Ты видишь невидимое. Карты на стол, господа, все кончено, я раскрыт. На самом деле меня зовут Бонд, Джеймс Бонд. Просто у меня сейчас тяжелое задание – играть тупого неудачника. Ну хорошо. Ты не тот, кем ты себя считаешь. А кто я? Я даже не знал радоваться, мне удивляться или злиться такому повороту разговора. Ты избранный, просто сказала Маша. Тут уж я закашлялся по-настоящему. Может, я прямо сразу избранный народ? Маша, как бы извиняясь, развела руками. Кем избранный, Маша? Тобой и мной. Я понял, что Маша просто хочет задобрить меня бессмысленными комплиментами. Вообще говоря, ничего плохого в психотерапии нет. Но нервы у меня были ни к черту. Я счел это манипуляцией и разозлился. Нет, Маша, я не избранный. Я такой же, как все. Я не вижу в этом ничего плохого. И уж точно не нуждаюсь в том, чтобы ты мне повышала самооценку. К женщинам, которые так стимулируют своих мужчин, я тоже отношусь с подозрением. У них мало, что получается. С умными людьми, по крайней мере. Маша обиделась. Я не пыталась повысить тебе самооценку, просто сказала, что чувствую. Тогда какого хрена ты не живешь со мной, Маша? Если я такой весь из себя избранный. Мы это уже сто раз обсуждали. Ты хочешь меня расстроить или разозлить? Я сказал, что не хочу ее расстраивать и предложил ей не злиться. Маша сказала, что она не злится, что ей пора. Она поклонилась по-японски, как гейша. Потом ушла, не оглядываясь. Я продолжил читать и пить, а когда виски кончился, все-таки вернулся домой на машине, потому что пьяному мне проще вести машину, чем ходить. Слава богу, менты по дороге меня не тронули. Я пообещал себе, что сел пьяным за руль в последний раз. Мы живы, и это надо ценить. В среду я пришел на работу необычно рано. С похмелья не спалось. Все утро разбирал Ксерокс с мониторингом слов ФФ в СМИ. Крыса вела себя подозрительно тихо, не шутила, не я з в и л а смотрела на меня осторожно. Я приписал это п о л у ч е н н о е из моих рук премии. Когда мы сидели с ней обсуждая дальнейшие действия, зазвонил телефон. Это была Любочка, поэтому нажав кнопку громкой связи, я ответил да. Вам звонят из прокуратуры. Я вздрогнул и тут же перевел громкую связь на тихую. Меня очень пугают такие звонки. От них хорошего не жди. Я поднял глаза на крысу. Она не шелохнулась. Мне пришлось дополнить свой взгляд словами: "Могу я поговорить один?" Крыса недовольно поднялась и вышла. Любочка, кто там? Зачем мы в прокуратуре? Он сказал, что его зовут Новиков, что вы знаете. Капитан Новиков, он же писатель, был следователем по делу химика. Я естественно взял трубку. Еосиф Яковлевич, мы могли бы увидеться? Что-нибудь случилось? Да, вроде того. Когда вы можете к нам подъехать? А что такое? Лучше не по телефону. Я решил ехать сразу. Терпеть не могу ждать неприятностей. Интересно, почему они каждый раз случаются после того, как я напьюсь. В машине я включил Бреговича. Низкий р а с к а ч и в а ю щ и й с я бас и гиппо, который не пел вовсе, а в е с к о й сочно докладывал обстановку. Это насыщало пространство вокруг меня какой-то мрачной энергией. А когда он выдохнул вместе со странным славянским хором, In the death car we're alive, а а а я подумал, что мы живы, и это, кажется, пора начинать ценить. Хэштег все потеряно. Я вошел в прокуратуру, ожидая увидеть синий свет жужжащих дневных ламп, местами о т о д р а н н ы й линолеум и обитые дерматином двери, но ни фига подобного. Место, где проводилось расследование, больше всего напоминало офис, абсолютно бездушный и оттого немного жутковатый. От старых времен осталась только доска почета. Дежурный переписал мои паспортные данные. И тяжелым похмельным голосом сказал самому себе: «Двадцать восьмой. Это я двадцать восьмой. По счету не понял я. Кабинет двадцать восьмой, второй этаж. Двадцать восьмой кабинет чем-то напоминал своего хозяина. Не уютный невзрачный, мрачноватый. Писатель поднял голову, мешки под глазами. Много работает? Еще больше пьет. Здрасте, сказал он немного щурясь, как будто от меня исходило сияние. Спасибо, что пришли. У нас тут такие дела. Что случилось? Лилия Донская умерла, жена вашего друга. Основная версия самоубийство. Есть записка. Конец десятой главы.